Дмитрий Распопов. Ремесленник и душ. Книга вторая. Исповедники. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Я открыл глаза. Яркое солнце светило в окна, а его лучи пробивались через тонкие занавески, освещая комнату и падая на кровать. Светя при этом мне прямо в лицо. Вчерашний день, наполненный новыми впечатлениями и переживаниями, казался словно прошедшим во сне. Настолько все казалось нереальным. Металлическая собака, исповедники, которые могут каким-то образом переселять души, все это казалось мистикой. К сожалению, своим глазам трудно было не верить, доказательства оказались сверхубедительными, ведь я внимательно осмотрел механическое произведение искусства с разрешения Энни. Но кроме железа и стекла внутри ничего другого не обнаружил, что могло оживить механизм. Похоже, я действительно слишком много о себе возомнил, за что и поплатился, выставив себя самодовольным дураком перед всеми. Да уж, я физически почувствовал, как у меня начали гореть уши от вчерашних воспоминаний. Больше я такой ошибки не повторю. Сначала буду слушать, а потом рот открывать. Переживания за свое поведение полностью скинули с меня сон. нужно было подниматься. Как вчера мне сказал сэр Энтони, сегодня у меня будет ознакомительный день, поэтому могу выспаться и позвать слуг, когда пожелаю, чем я, собственно, и воспользовался с полным правом. Опустив ноги с кровати, я приятно удивился, когда увидел на вешалке рядом с кроватью свой чистый и отглаженный костюм. А ведь я прекрасно помнил, что вчера, не найдя вешалок, просто повесил всю одежду на стул. Сегодня же в комнате оказались не только чистые и аккуратно сложенные вещи, но и вешалка со шкафом, а самое главное, я не слышал, когда их заносили. На резном деревянном столике у кровати я увидел небольшой серебряный колокольчик, который отозвался мелодичным звоном. Стоило мне в него позвонить, не успел я вернуть его на место, как дверь открылась и в комнату вошли две служанки. Обе были одеты в красивые черные закрытые по горло платья. Но зато с белыми манжетами, фартуком и чепчиками. Доброе утро, господин Вандир. Поздоровались они и замолчали, позволяя мне рассмотреть себя лучше. Ближняя ко мне девушка была симпатичной и мне понравилась. Вторая же была, как говорится, молочной породы, толстушка с широкой костью. Доброе утро. Где можно помыться? Можете в ванной, сэр. Можем принести все сюда. Быстро ответила первая. Как вам будет удобно. Проводите меня, пожалуйста, попросил я. Только у меня с собой мало вещей и нет принадлежностей для ванны. Да, все есть, сэр. Чуть хриплым голосом ответила толстушка, подходя к двери и придерживая ее для меня. Ванны – то помещение, куда они меня привели. Можно было назвать лишь условно. На самом деле, этажом ниже и чуть правее комнат с лук располагалось целое банное крыло, в котором были как общие комнаты для мытья. так и индивидуальные кабинки с ваннами. Кроме меня здесь никого не было, поэтому, воспользовавшись мылом и жесткой мочалкой, я быстро привел себя в порядок, совсем немного поблаженствовав в воде, не решаясь затягивать процедуры. Пора и честь знать. Нужно было настраиваться на учебу. Когда я вернулся, столик с расположенными на нем легким завтраком из яичницы с беконом и черным чаем со сладкими пирожками был у кровати. Так что, еще раз поразившись предупредительностью местных слуг, я попросил сообщить сэру Энтони, что готов и хочу с ним встретиться. Ждать пришлось около часа. За это время я успел выйти на балкон, который, оказывается, имелся в моей комнате и не был замечен вчера ввиду моего позднего прихода и его расположения за широкой шторой, отодвинув которую, я наткнулся на большие створки. Потянул за ручку. Они натужно скрипнули, но выпустили меня наружу. А внутри комнаты запустил свежий осенний воздух. Я также успел осмотреться вокруг, поняв, что нахожусь в отгороженной от мира чьей-то резиденции, хотя за высоким кирпичным забором находились серые правительственные здания, а справа виднелась Темза и парк. Добрый день, Реджинельд. Раздавшийся голос позади заставил меня вздрогнуть. Я так глубоко погрузился в раздумья о своей новой жизни, что не заметил, как сзади ко мне подошли. Быстро оглянувшись, я увидел вчерашнего старика. Как спалось? Спасибо, сэр, все хорошо. Я выспался, отдохнул, готов к работе и учебе. Бодро оттрапортовал я. Отлично. Улыбнулся он и, потянувшись к карману сюртуков, вытащил из него пенсне. Только в этот раз с обычными стеклами. Его друзив его себе на нос, внимательно посмотрел на меня так, что мне стало не по себе, словно лошадь на продажу. Отлично. Повторил он и, зайдя в комнату, поманил меня рукой. Там он, подойдя к столику, позвал звонком прислугу. Вот только вместо девушек-служанок в комнату зашла Элиза Ван Лэнд с незнакомым мне мужчиной, который вел на поводке за собой веслоухую молодую собаку. Старик усмехнулся, пожевав пышные белые усы. «С мисс Элизой Ван Лэнд вы знакомы, а это мистер Эрик Стоун и, конечно же, Айда». Я приветливо улыбнулся девушке. Та в ответ даже не посмотрела на меня, что было странно. Вроде бы при последней встрече она была более внимательна ко мне. Реджинальт Вандир. Я не стал обращать внимания на девичьи заки доны, а просто протянул руку мужчине старше меня лет на пять. Эрик Стоун, сэр. Косясь почему-то на Элизу, ответил он. Можете пока выйти. Распорядился старик и, дождавшись, когда те покинут комнату, присел в кресло рядом с Трюмо. Элизас с этого дня будет твоя личная служанка, чтобы удовлетворять все твои потребности, в том числе мужские. Буднично сказал он, на что у меня отвалилась челюсть и пропал Дарретти. Стоун, неплохой малый, только ленив как черт. Но как инженер лучший, что у нас есть на текущий момент. Так что постарайся сработать со с ним. Ну и конечно Айда, она будет теперь с тобой всегда. Тебе полагается гулять с ней, кормить и баловать. Собака к концу года должна быть предана только тебе. Это понятно? Эм, сэр, насчет первого я не совсем понял. Промямлил я, стараясь не встречаться с его насмешливым взглядом. Элизабет дворянка, как она будет мне служанкой, да еще и удовлетворять меня? Очень просто, ученик исповедника, ответил он, пожав плечами. Ляжет на спину, раздвинет ноги и даст тебе. В общем, мы подобрали ее тебе, поскольку вы хорошо знакомы, и однокурсники говорили, что тебе она нравилась. Или ты против нашего выбора? Не против, конечно, только смутно представляю, как это будет. Честно признался я. Реджинальд, нахмурился он. Давай сразу я тебе скажу, чтобы потом не было непониманий в дальнейшем. Теперь ты и твоя жизнь целиком принадлежат империи. Или ты думаешь, тебя поселили в этом поместье и будут платить огромные деньги холить или лелеять за красивые глазки? Нет, конечно, сэр. Ну тогда просто принимай, что тебе дают, и выкладывайся полностью на всех занятиях. Государство обеспечивает тебя всем в жизни, чтобы ты отныне ни на что постороннее не отвлекался, в том числе и на женщин. Если Элиза тебе не понравится, покажи, кто тебе нужен. Если это будет возможно, сэр Артур ее тебе предоставит. Как же вы ее уговорили? Его взгляд потемнел, так что я быстро замахал руками. Нет, нет, сэр, мне просто интересно. Я совсем не против такой постановки вопроса. Я сам хочу учиться и совершенствоваться. Вчера я слишком самоуверенно заявил, что знаю все. По моему, ее отцу дали должность министра. Неопределенно ответил он. А семейству Лен во владении. Я не вдавался сильно в эти подробности. Меня они, как и тебя, не должны заботить, сэр. Я полностью ваш. Я склонил голову в покорности. Отлично. Тогда бери собаку и пошли в мой кабинет. Вставая с кресла, распорядился он.